Глава 11. Граница Возвращались мы не с пустыми руками Отбросив брезгливость, пришлось покопаться в вещичках убитых и обыскать сами трупы Магические кошельки и мешочки с баблом брать не стали Первое для нас без хозяев — обычные камни Монеты же тащить на горбе сотни лик — вариант для нищебродов и жадин. Финансовые проблемы перед Селарами пятого ранга не стоят априори. Но кое-какие, особенно дорогие, по мнению Грая блестящие цацки, мы таки взяли. Как и немного таларов. Чисто на всякий случай, чтобы было. Основными же нашими трофеями стали различные артефакты. Застывшая смола хаджей, обычных, защитные, разной направленности, в том числе и такие, что не дадут то ли тебя сжечь на дистанции, а главное — аптечки, аж 11 штук. Целое состояние, если переводить в деньги. Теперь заживем. Поднялись на холм, нашли точку, откуда мы сюда прыгнули, примерно, конечно, и с набитыми добычей рюкзаками на спинах телепортировались обратно. Промазали лиги на две — Так что пришлось прогуляться. Пока шли, обсуждали наши дальнейшие планы. Возвращаемся, это понятно. Но что дальше? Торчать у мейсов нет смысла. Нужно лезть на алой Кому за местью, кому за принцессой. Да и судьба некоторых оставшихся там ребят мне не безразлична. С другой стороны, про игру и поставленную перед нами с Гвиду задачу я, само собой, не мог поговорить с Граем. Хочешь, не хочешь, а нам нужно качаться. Много качаться. Очень. «К убийствам землян-попаданцев и местных селаров у меня душа не лежит. Значит, рой. А извергов ловить и истреблять здесь, в предгорьях, удобнее и проще всего. Только вот трахотар будет против, реши я остаться. Я же ему обещал поработать контрабандистом. Перенесу его камушек через границу, вернусь на Алой, разберусь с рэ помогу друзьям вернуть свое наследство, позабочусь о Фае, а там уже и подумаю, что делать дальше». От всего озвученного я точно не откажусь, а значит, нужно справиться как можно быстрее. В лагере после бурных поздравлений друг друга с победой и крепких объятий обсуждение планов продолжилось в более широком составе. В принципе, спорить тут было особо и не о чем, так что, не став откладывать выход на следующий день, мы тронулись в путь. Для начала в клан Лими за Краклом, а потом прямым курсом к Мейсам. Поход к горам завершен. Задача выполнена с запасом. У нас теперь аж четыре амулета из смолы первородного хаджа. Рой можно больше не бояться. Хотя кто его боится теперь? Амулеты нужны только для того, чтобы случайно не привести в дружественный поселок изверга со свитой. Пока шли, заливал ферца силой. Скорость отдачи такая же, как у выкачки. Чтобы наполнить сороковую ступень, нужно 8 часов. Закончить смогу только завтра. Жаль, на ночь залив не поставишь, как телефон на зарядку. До темноты одолели всего 10 лик. Разбили лагерь, поужинали. Теперь можно и поговорить с Гвиду, а то он, бедняга, уже весь извелся. Весь вечер мне намекает на необходимость перекинуться парой слов без свидетелей. «Ты веришь в то, что он говорил?» Прошептал лекарь, как только мы отошли от спящих друзей. «Я специально разбудил его в свою смену, чтобы избежать ненужных вопросов. Не хватало нам еще недоверия в коллективе. А зачем им нас обманывать? Кому им?» Я что сейчас слышал только один единственный голос, что когда умер дома и летел в пустоте, не видел никого, кроме бедняги, в чье тело вселился. Дьявол хитер, это могут быть его козни. «Слишком сложно», — скривился я. «Он хочет, чтобы мы убивали друг друга, чтобы уничтожили сами себя. А Бог тогда куда смотрит? Меня убедит только опровержение из его уст. Господь проверяет нас. Твои предложения». Решил я не спорить с фанатиком. Дело неблагодарное. Не поддаваться. За это не переживай. Я не собираюсь устраивать охоту на попаданцев. Глупцы и без твоей помощи справятся. Мы должны защитить кого сможем. Образумить, переубедить, направить. И сдохнуть, когда придет время подсчитывать ступени. Так ты все-таки поверил в эту ересь? Тише, наших разбудишь. Шикнул я на разошедшегося товарища. Я верю своим глазам. Этот мир ужасно похож на локацию игры-рпгшки. Ты на земле совсем не играл в игры, что ли? В такие нет. Все гаджеты зло. Как можно тратить время на эту ерунду? Понятно, протянул я. Давай сразу точки расставим. Я не тяну на спасителя этого мира. Спасать я собираюсь себя и своих друзей. Там, на Алоэ, у меня тоже такие остались. Проверять твою правоту не готов. Если ты ошибаешься, те, кто сюда нас засунул, просто убьют нас. Обман же, если это обман, в свое время вскроется сам собой. Но тебе в твоем праведном деле мешать тоже не собираюсь. Всех землян, кого встретим, разрешаю убеждать, уговаривать и так далее. Более того, ты присяги на верность мне и остальным не давал, кровью договор не подписывал, волен идти куда хочешь. Но для пущей серьезности сделал я паузу. Если собираешься остаться в нашем отряде, мои приказы – закон». Вопреки моим ожиданиям, виду не бросился мне что-то доказывать. Секунд пять итальянец молчал, потом громко вздохнул и заговорил совершенно спокойным, но слегка грустным голосом. «Ты честен, и это хорошо. Я знаю, найти Бога в себе очень сложно, но со временем ты поймешь, умный всегда найдет истину. Давай так, пока я иду с вами, ты мой командир. Решу свернуть на свою дорогу, распрощаемся». «Подлости и ослушания от меня не жди. Я предупрежу, когда соберусь уходить». «По рукам!» — протянул я ладонь итальянцу. Тот пожал мою руку и уже другим, чуть менее серьезным тоном спросил. «Если не собираешься убивать силаров, то как думаешь возвышаться? Если на извергах, то к идти. Только время терять. Я слышал ваши разговоры про Рэ и какую-то месть. Разве же оно того стоит?» Это да, я и сам понимал, что этот поход за принцессой и местью отбрасывает нас назад в игровой гонке. Но делать нечего, будем наверстывать после. Единственный плюс возвращения — возможность пополнить отряд новичками. С расширенным разнообразием способностей в наличии комбинировать проще. В идеале мне нужен хотя бы один представитель от каждого дара. Менталист ждет у Фили. Огневик, скоростник, лекарь есть. Левитанта бы, громобоя, воздушника, водника, нового манника. Про сборщика так и вовсе молчу. Мне нужно пополнить отряд. «Вот!» — неожиданно оживился Гвидо. «Я ведь к тому и веду. Даже если поверил дьяволу, уж десяток-то праведных душ под своим крылом собрать точно можно. Вместе и рой крушить легче, и от впитавших ересь отбиться проще, коль такие напасть вздумают. А вот здесь лекарь прав на все сто». Раз на следующий раунд игры перейдет только 10 землян, то логично как можно быстрее собрать свою банду из демонов и качаться всем вместе. Клан сильнее любых одиночек. Это ясно как день. Только где их найти, попаданцев? Правильно, на Аллоях, где все и начинали игру. Вряд ли многим, как мне, удалось убежать. Большинство стопудово оботрачат теперь на империи, в которых родились их носители при всех своих суперспособностях против такой мощной структуры как государство в одиночку особо не попрешь да и чтобы развить эти способности надо сначала добраться до источников силы что на старте очень непросто. Я попал в первокурсника джексон не светлая память тоже Убитый в первый же день попаданец на втором ярусе моего древа также очнулся в теле ученика академии. Может у всех землян был в этом плане одинаковый старт. «Собрать десять таких, как мы — идеальный расклад. Скажи, Гвидо, а чье тело тебе досталось? Кто этот парень?» «Сын простого шахтера», — вздохнул итальянец. «Хороший, усердный и работящий парень, как мне рассказывали. Не повезло ему. Вся семья простаки, а у него дар лекаря выявился. Такое бывает, но редко». «Здесь это считается везением», — не согласился я. «Какое везение?» — скривился Гвидо. Работал бы сейчас дальше спокойно, помогал бы отцу, а так загребли в академию и смерть в первый же день. Мне так жаль его. Мы же, по сути, убили тех бедолаг, в которых вселились. Не по своей воле, но от того не легче. Мы здесь все начали свой путь с греха». «Первородный грех», — хмыкнул я. «А с чего ты решил, что он мертв?» «Ну а как же?» — удивился лекарь. «Просто мой жив-живеханек. Сидит здесь». Я постучал себя по голове. «И все слушает». «Привет, Райсан! Как тебе 44 я ступень? Что думаешь, понравится твоему папику?» «Святой Януарий! Не может быть!» — схватился за лицо Гвидо. «Да тише ты! Не разбуди наших!» «И как ты узнал? Так мы что же, можем вернуть им тела?» «В теории, да», — пожал я плечами. «Только мое дерьмо конченое, так что я об этом не думаю». «А что он такого сделал?» — удивился Гвидо. Пришлось рассказывать итальянцу про свои первые дни в этом мире. Про то, как притворялся Рейсаном и в итоге так и не дал никому себя раскусить. Лекаря история впечатлила. Сам-то он, оказывается, не стал играть роль своего предшественника, а сразу же всем рассказал, кто он есть. Итог почти как у Джексона. Задержание, высокоранговый менталист, высшие государственные чины. Только в отличие от Манника, Гвидо закончил свой путь по этапу достаточно быстро. Со вторым попаданцем на том же Аллое система сбойнула, и внучатый племянник императора Хаман Зи забрал себе демона-лекаря уже через пару недель. Кстати, в империи Юнай, распростершейся аж на три великих древа, к моменту ухода экспедиционного корпуса маршала Жок первородному хаджу было выявлено еще два демона. Какого те дара, к виду не знал. Одного Зи убил в порядке эксперимента. Про что он мне сам рассказывал, что с другим неизвестно. По крайней мере, в поход его решили не брать. Двое из оставшихся четырех. Значит, пара ребят умудрились таки, как и я, не спалиться. По крайней мере, тогда. С тех пор времени прошло уже много, все могло поменяться. Но самый сложный в этом плане период — первые дни. Вдруг получится самим отыскать и завербовать. Но это потом. Сначала империя Хо. Трахатар выходил со мной на связь каждый день. Оставленные ближе к горам юнайцы по-прежнему сидели на месте. То ли честные, то ли, что скорее, не дураки. Понимают, что против нас им ловить нечего. И проще потом объясниться со своими командирами, чем пытаться меня обмануть. Армии Роя поблизости целых три, но ни одна из них не ползет прямо к нам. Амулеты из смолы первородного хаджа работают. Для сектов мы невидимки изверги со своей свитой по-прежнему прут от гор в сторону рощи алоев в страшных количествах. Не будь нынче среди местных селаров моих соплеменников демонов древесным империям пришлось бы невероятно туго в своей теории божественного счета к виду отчасти прав. Попаданцы-земляне со своими суперспособностями — единственные, кто может помочь аборигенам отбиться от такого нашествия. Вот только цели спасать человечество игроки-небожители перед своими избранниками точно не ставили. Так, побочный эффект. Крайне интересно, как попадуны, что батрачат сейчас на государственной службе, будут теперь изворачиваться, совмещая прокачку с выполнением приказов начальства. В любой армии сбором силы с наиболее жирненьких сектов занимаются специально приставленные к войскам для этого дела силары. Добытые потом, командиры распределяют с умом, подтягивая к нужному рангу тех боевых, кто им нужен. Демонов, пусть и очень полезных, гнать дальше сороковой ступени не станут. А пятерки без хвостика для перехода на следующий раунд игры однозначно не хватит. Ох, чую, начнутся сейчас веселые времена то есть уже начались. Время пришло. Трохотар, как обычно, нашел нас на очередном привале. С момента уничтожения юнайского маршала со товарищами минуло четыре дня. Через восемь лик начнется граница моих владений. Ширина опасного участка не меньше двухсот шагов. Точно не знаю, дальше пробраться не получалось. «Чем глубже зайдете, тем сильнее меня будет тянуть назад. Придумай что-нибудь, чтобы друзья пронесли тебя через опасное место в состоянии статуи. Вот ведь мозгокопатель знает, что я каменную кожу про себя называю режимом статуи. Пора бы уже перестать удивляться и не думать про меня в третьем лице. Я каждый раз считываю твою обновленную память. Дальше мы будем вместе все время. Привыкай». «Привыкну. Деваться мне некуда. Крыса, ну привык же». Правда, он и не болтает, пока сам не пожелаю услышать. Почти. Давай к делу. Вот нужный камень. Мне в ладонь, которой я опирался о землю, ткнулось что-то небольшое и твердое. Убери незаметно в карман. Потом, когда будет нужно, достанешь. Поймешь, что подходите по вибрации. Сначала меня будет не так сильно тянуть. Зажмешь в кулак и обрати руку в камень. Иди так, пока хватит мышечной силы удерживать. «Потом придется всему каменеть, иначе рука начнет дергаться против твоей воли. Тут и с друзьями объясняться, и не факт, что твое тело с нагрузками справится». «Что? Можешь и руку вырвать? В теории». «Блин, я против, значит, буду что-то придумывать. Умные мысли есть? Как мне такую странную просьбу преподнести вообще? Ребята, я тут немного вздремну по-твердому, понесите, пожалуйста». «Да, просчитывал варианты. Продуктивнее всего просто попросить, не объясняя причин. Так себе вариант. Ты мне так все доверие в отряде испортишь. Мы же друзья. Между друзьями такое не принято. Сделают, но осадочек. Стой, а что мне мешает скакнуть телепортом? Раз, и мы на той стороне. Такую причуду мне будет объяснить в разы легче». Уверен на 98%, процентов, что программа воспримет часть меня как живой организм и не даст тебе прыгнуть. Впрочем, можешь попробовать прямо сейчас». «И действительно, что я теряю? Холмы успели разгладиться, и топаем мы уже со вчерашнего дня по обычному сорняку. Отойду за дерево, типа поссать, и прыгну беспалевно. На метр всего, такое тоже возможно». Поднялся. Камень размером с грецкий орех в кулаке. «Я отлить!» Отошел и попробовал прыгнуть. «Нифига!» «Я тебе говорил!» «Ну и ладно, ты не подглядывай там! По ссу раз пришел!» «Считай, что я не смотрю и не слушаю!» «Не смотрит он! Как же! Теперь у меня аж два зрителя, что трахаюсь под присмотром, что в сортир по большому хожу! И это я еще богов не считаю, что хоть и не могут больше мои мысли читать, а картинку и звук получают исправно!» Вот это они ржали, небось, когда Гвиду толкал свою речь про дьявола и нашу высокую миссию. После огласки условий игры они всякого уже успели наслушаться. Ты же вроде там уши заткнул. Я еще как бы ссу. Прости, больше не буду. Ладно, пофиг, мне тут в голову как раз мысль пришла. Вроде дельная. Согласен, сработает. С граем наверняка. Удобно, даже озвучивать не обязательно. Внутренний мать его голос. Привыкай! Вот заладил, привыкай, привыкай. Лучше меньше комментируй, когда не требуется. Быстрее привыкну». Эту реплику трахота оставил уже без ответа. Обижаться он, по идее, не должен. Машина же. Скорее всего, счел логичным поменьше меня доставать. Это правильно. В тишине лучше думается. Пора уже двигаться дальше, а план еще нужно довести до ума, разложив все слова по полочкам. В принципе, я уже знал, что и как скажу Граю. Дикий не подведет. Обещанная трахотаром вибрация началась через час с небольшим после возобновления нами пути. Я засунул руку в карман и сжал камень. Подергивается. Пока терпимо, но на всякий случай включаю латную перчатку. Маны оно жрет немного. Через пару десятков шагов появились рывки. Я отчетливо чувствовал, как некая сила тянет руку назад. Сдержать можно, но с каждым пройденным метром нагрузка на мышцы усиливается. Вскоре я стал сдавать. Предплечье и локоть все сильнее выгибались в обратную сторону. «Пора!» «Слушай, Грай, я тут знаешь, о чем подумал?» Обратился я к идущему рядом дикому. «А вот если меня ранят смертельно, но прежде чем сдохнуть, я успею каменную кожу накинуть. Не помру же?» «По идее, не должен», — почесал ухо Грай. «А что? Ну я в камне же ману с ресурсом тоже тяну. Смогу вас и дальше напитывать». Удерживать руку становилось почти невозможно. Ещё секунд 10-20 и сама собой вытянется назад. «Это да, только лучше тебя подлатать в любом случае. У нас лекарь для этих дел есть». «В точку. Умница, Грай!» «Но вдруг Гвиду нет рядом? Ему беззащитному бежать ко мне так себе вариант. Сможешь быстро на шурсе меня отнести куда надо?» «А то, майка таскали же, помнишь?» «Так и я тяжелее. И не на закорках нести». Как застыл, так и все. Руку просто выворачивала из суставов. «Не боись, справлюсь. Вопрос, насколько быстро получится. Мне нужно понимать, время рассчитывать. Намекаешь, что надо попробовать?» «Трижды, умничка. Давай до того дерева!» Указал я свободной рукой на ствол очередного лесного великана, что торчал у нас на дороге в паре сотен метров прямо по курсу. «В один рывок сможешь?» «Не обижай, вождь!» — ухмыльнулся дикий. «Да с ветерком! «Проверим!» И с превеликим облегчением я превратился в камень. Еле дотерпел. Последние слова уже чуть ли не сквозь стиснутые зубы приходилось выталкивать. Грай подхватил меня за застывшие ноги и почему-то головой вниз закинул себе на спину. Земля перед глазами стремительно понеслась куда-то. Вернее, это несся дикий на шурсе. Секунды три, и меня грубо, словно какое бревно, бросили возле ствола того самого дерева. Можно выключать режим статуи. Но, блин, страшно. Вдруг теория Трахотара ошибочна и никакой границы не существует. Вдруг его хоть на сто лик отнеси от предгория, а частичку древнего робота один хрен будет тянуть обратно. Если так, отпущу, и пошли к черту все наши договоренности. Эх, была не была. Отмираю. Ничего. Ни рывков, ни вибрации. Получилось. Ну как, достаточно быстро. Улыбающийся Грай протягивает мне руку, чтобы помочь подняться с земли. Хочу протянуть в ответ, но вспоминаю, что в кулаке зажат кусок трахотара. Тем не менее, ладонь против моей воли сама собой раскрывается. Она пуста. «Вполне», — произносит моим голосом кто-то другой. «В следующий раз ты меня катаешь», — подмигивает помогший мне встать на ноги дикий. «Договорились», — вырывается из моего рта. «Рысан, сука!» Хренов перехватчик управления. Сейчас я тебе задам. Один за одним посылаю в море импульсы боли. А ну бросай, штурвал, падла. Бросай, кому говорят? Не нервничай. Рейсана я стер. Он мешал. Что? Рысан стерт? Трохотар, так вот кто забрал власть над телом. Троим у тебя в голове слишком тесно, тем более, что он был опасен. Идем дальше, или наших здесь подождем? Граю нужно ответить, но я по-прежнему не контролирую ни своего языка, ни себя остального. «Подождем! Зря меня поднимал! Я обратно на задницу!» Мое тело садится на землю, облокачиваясь спиной на удобный изгиб выступающего вверх корневища. Сцуко! Он говорит прямо, как я!» Слова, интонации... Неужели собрался задвинуть меня насовсем? «Я же не просил стирать «ре!» Какого черта?» Я помню, ты не палач, но это же только мое решение. Можешь себя не винить. Отдавай управление. Тебе нужно поспать. Звуки пропали, картинка стремительно потускнела, и мир для меня исчез, как исчезли и мысли.